31. Клай догнал Джордана, но лишь на лестничной площадке второго этажа. — Постой, Джордан! — Нет! Лицо мальчика побледнело еще больше, на нем отражался ужас. Волосы торчали во все стороны, и Клай предположил, что Джордану просто пора стричься, но казалось, что все они встали дыбом. — Со всем этим грохотом он должен был спуститься. Он был бы с нами, но с ним что-то случилось. Губы его задрожали. «Помните, как вчера он потирал бок? А что, если жжение в желудке не прекратилось?» «Джордан!» Мальчик не слышал, и Клай мог поспорить, что он напрочь забыл и про Парватова, и про мобила психов, которые пришли с ним, во всяком случае, на какое-то время. Вырвался из руки Клая и побежал по коридору, крича «Сэр! Сэр!» А со стен на него хмурились прежние директора Гейтонской академии, занимавшие эту должность в девятнадцатом и двадцатом веках. Клай посмотрел вниз. На помощь Алисы рассчитывать не приходилось. Она сидела у лестницы, опустив голову, и смотрела на эту грёбаную кроссовку, словно на череп Йорика. А вот Том начал медленно подниматься на второй этаж. «Всё будет плохо?» — спросил он Клай. «Но...» «Ну... «Джордан думает, что директор присоединился бы к нам, если бы с ним ничего не случилось. И я склонен думать...» Джордан начал кричать. Эти пронзительные крики вонзались в голову Клая, как стрелы, так что первым к мальчику побежал Том. Клай застыл на лестничной площадке в конце коридора, простоял не меньше трех, но, возможно, не больше семи секунд, терзаемый мыслью. Так не кричат, если находят человека, который выглядит, словно умер от инфаркта. Старик, наверное, где-то дал маху. Может, принял не те таблетки? Он уже миновал половину коридора, когда услышал крик потрясенного Тома. «Господи, Джордан, не смотри!» Слова практически слились в одно. «Подожди!» — позвала Алиса, но Клай ждать не стал. Дверь апартаментов директора была распахнута. Он увидел кабинет, заваленный книгами, теперь уже бесполезную плитку. Из открытой в спальню двери в кабинет проникал дневной свет. Том стоял перед столом, прижимая лицо Джордана к животу. Директор сидел за столом. Под весом директора стул на колесиках чуть откатился, и Чарльз Ардай смотрел в потолок единственным оставшимся глазом. Спутанные седые волосы падали на спинку стула. Клай он напомнил пианиста, взявшего последний аккорд в сложном произведении. Он слышал сдавленный крик ужаса Алисы, но не обратил на него внимания. Чувствуя себя пассажиром в собственном теле, Клай подошел к столу и посмотрел на лист бумаги, который лежал перед директором. Несмотря на пятна крови, смог прочитать написанные на нем слова. Почерк у директора был очень четким и разборчивым. Старая школа, как мог бы сказать Джордан. Alune, Geist ist krank in samo elne wachos. Van us inih fu, atamago akashi. Ek dolzineh Клай говорил только на английском. Французский изучал в средней школе, но и так мог сказать, что всё это значит. Порватый хотел, чтобы они ушли, и каким-то образом знал, что директор «Ардай» слишком стар и слишком болен, чтобы идти с ними. Вот он и заставил директора сначала сесть за стол и написать слово «безумный» на четырнадцати различных языках, а потом воткнуть перо своей тяжёлой авторучки, которой директор написал эти слова, и в правый глаз, и в находящийся за ним мозг. «Они заставили его покончить с собой, не так ли?» спросила Алиса срывающимся голосом. «Почему он, а не мы? Почему он, а не мы? Чего они хотят?» Клай подумал о руке Порватова, протянутой к Академическое авеню. Академическое авеню, которая была также Нью-Хэмпширским шоссе 102. Мобила психи, которые больше не были психами или были психами в каком-то совершенно новом, неизвестном доселе смысле, хотели, чтобы они вновь двинулись в путь. Других соображений на сей счет у него не было. Может, и хорошо, что не было. Просто отлично. Может, в этом проявлялось милосердие.